Глава сорок Спустя несколько дней Эрика и Мос находились на Лоурел роуд наблюдая за работой съемочной группы телепрограммы «Внимание! Розыск!». Разразившаяся утром гроза положила конец периода сильной жары, и теперь проливной дождь с грохотом калашматил по крышам двух больших микроавтобусов BBC, припаркованных в начале улицы. Эрика с Мос, укрывшись от ливня под огромным зонтом, что поставили перед одним из микроавтобусов, Смотрели, как актер, которому поручили, исполняет роль Грегори Монро, идет по улице и заходит в дом номер 14. За ним следовал оператор в просторном прозрачном дождевике понча, к телу которого черными металлическими ремнями крепился стедикам. Остальные члены съемочной группы кучковались под зонтами у противоположной стены. Жители соседних домов, которые не были на работе, с любопытством наблюдали за происходящим прячась от дождя под навесами у дверей своих домов. В конце улицы поставили ограждение, вдоль которого выстроились журналисты и зеваки, следившие за съемочным процессом. По словам продюсера и режиссера, дождь не должен быть заметен в кадрах, если только он не льет стеной. Но мы с Эрикой, наблюдая за репетицией, видели, как дождевая вода бурлит на дороге и пузырится у обочины, с бульканием сливаясь в канализационные стоки. «Погодка не из тех, что поможет вспомнить подробности жаркого летнего вечера», — заметила Эрика, затягиваясь сигаретой. К ним подошел один из ассистентов съемочной группы, тоже в просторном прозрачном дождевике. В руке он держал планшет с зажимом. С ним была невысокая темноволосая девушка в черных спортивных штанах и черном джемпере. Они оба ежились под большим зонтом. «Здравствуйте. Кто из вас старший инспектор Фостер?» — спросил парень. «Я». — ответила Эрика и добавила, — а это инспектор Мус. Они все обменялись рукопожатиями. Меня зовут Том, а это Лотти Мари Харпер, исполнительница роли убийцы. Молодая женщина была миниатюрной, с мелкими чертами лица и прямыми волосами. Она открыла в улыбке свой маленький ротик, обнажив нижний ряд зубов, и произнесла с безупречно правильным английским выговором. «Для меня это так необычно». Она поднесла к голове руку, проверяя, не выбились ли из пучка волосы. «Прежде мне не доводилось играть настоящих убийц». «Что еще вы можете рассказать?» «Мой агент не вдавался в подробности». Эрика глянула на молодого координатора. «Не волнуйтесь. С нее взяли подписку о неразглашении конфиденциальной информации», — объяснил он. Эрика кивнула. «Хорошо. Она действует очень методично» мы считаем что она тщательно готовит свои преступления заблаговременно проводя осмотр жилищ намеченных жертв в обоих случаях она проникала в дом до возвращения хозяев и затаившись там ждала когда они выпьют или съедят то что она сдобрила транквилизатором что вы говорите воскликнула лотти прикрыв свой маленький ротик изящной рукой с безукоризненным маникюром да это так — ответила Мосс. — Даже представить себе не могу, чтобы кто-то проник в мою квартиру, причем не один раз, чтобы узнать что-то обо мне. Мос вытащила из-под мышки пластиковую папку и нашла в ней фотографию убийцы, прятавшегося под кроватью Джака Харта. Изображение увеличили, выделив крупным планом, насколько это было возможно, притаившуюся под кроватью фигуру, от которой бросала в дрожь. Нижняя часть ее лица была видна, но все остальное от носа и выше исчезало в тени. Маленький рот был почти один в один, как у молодой актрисы. «Нижнюю часть лица подобрали правильно», — сказала Эрика, поднимая фотографию к лицу Лотти. «Полагаю, будут сделаны несколько снимков крупным планом». «Да, режиссер сделает», — ответил молодой ассистент. лоти взяла фотографию с минуту молча рассматривала ее. Было слышно, как дождь барабанит по зонтам. «И это все произошло на самом деле в том доме?» — проронила она, глянув через плечо на дом номер 14. «Да, и мы намерены поймать ее с вашей помощью», — сказала Мосс. «Вы уверены, что сумеете сыграть эту роль? Вы слишком милы и добры, чтобы быть убийцей». «Я училась актерскому мастерству в Королевской академии драматического искусства», — сообщила Лоти несколько высокомерным тоном. Возвращая фотографию Мосс, возникла заминка. неловко сгладил Подошедший к ним режиссер — высокий, энергичный мужчина с красным лицом. «Ну все, мы готовы. Три часа снимаем здесь, потом перебираемся в Далеч и воссоздаем картину второго убийства». Они пошли прочь, оставив Эрику смос под зонтом. Дождь застучал настойчивее по крыше стоявшего за ними микроавтобуса. «Вас не беспокоит, что мы подозреваем в убийстве такую миниатюрную женщину, как наша актриса?» — спросила Мосс. Видели, наверное, что пишут газеты? Вот что удивительно. Если мы расследуем изнасилование или убийство, совершенные мужчиной, это нормально. Мужчины насилуют женщин и убивают их тоже. Но почему-то никто не считает, что у них на это должен быть мотив. А вот если подобные преступления совершают женщина, в обществе поднимается шумиха. Начинаются бесконечные разговоры. Почему? Да зачем? Мозг кивнула. А схема этих преступлений соответствует психологии серийного убийца женского пола. Убийства, совершенные женщиной, обычно куда более продуманы и тщательно спланированы, и в качестве способа убийства женщины часто выбирают отравление. Хотя в данном случае отравление сопровождается насилием, и она выслеживает свои жертвы по ночам, добавила Эрика. Ночной охотник, так написала сегодня Десан. Видела. — сказала Эрика, взглянув на мусс. «Меткое прозвище». «Как я сама не додумалась!» — улыбнулась та. «Ну-ну. Я напомню вам об этом в будущем, когда нас начнут преследовать кошмары», — усмехнулась Эрика. Они посмотрели в ту сторону, где Лотти с оператором и режиссером начали репетировать. Вдалеке снова загрохотал гром. Репортеры и зеваки, собравшиеся за ограждениями в конце улицы, щелкали фотокамерами и снимали на телефоны происходящее. Плюс актеры и съемочная группа. Все это зрелище походило на пантомимический фарс. «Вас не беспокоит, что мы можем оказаться неправы?» — спросила Мосс. «Беспокоит?» — ответила Эрика. «Меня все беспокоит, и я вынуждена полагаться на интуицию. А моя интуиция подсказывает, что это и есть наш убийца. И, увидев себя на экране, она, возможно, совершит какую-то глупость и допустит оплошность. Зазвонил ее телефон. Она вытащила его из сумки и ответила. «Босс, это Крейн. Есть минутка?» «В чем дело?» «Помните мальчика по вызову, который навещал Грегори Монро?» «Джорди Леви». «Да». «В общем, я связался с одним из наших специалистов по тайным расследованиям в интернете». И тот разместил анкету подставного лица на сайте мальчики по найму. Вступил с ним в переписку, выдавая себя за гомосека. Тот предложил встретиться. Сегодня. Где? В пабе железнодорожный, Форсет -Хилл, В Форсет-Хилл. В четыре часа дня. Отличная работа, Крейн. Встречаемся там без четверти четыре, — сказала Эрика. Она положила трубку и передала содержание разговора Мус. Я останусь здесь, присмотрю за нашим серийным убийцей. Моз бросила взгляд на Лотти, которая теперь ждала под зонтом, когда женщина в дождевике закончит ее гримировать. «Не сомневаюсь, у вас получится», улыбнулась Эрика, закатив глаза.